22 глава Тася Спустя полчаса подъехал Валерий Петрович, статный мужчина в сером деловом костюме. Он подошёл к нам с Наташей и, окинув меня беглым взглядом с ног до головы, потребовала рассказать ему всё от и до, ничего не утаивая. Но мне и так нечего было таить, я рассказала всё, что знала. Иногда он делал пометки в своём блокноте с непроницаемой маской на лице и лишь изредка отрывал взгляд от блокнота и смотрел на нас с Наташей, когда мы вдруг начинали говорить одновременно. «Так, хорошо, я всё понял. С полицией буду говорить сам. Никаких показаний и документов без моего одобрения не подписывать». «Возможно, что Ребровский подкупил нужного человека, чтобы держать тебя потом на крючке», заявил он с некой строгостью и задумчиво поглядел на меня, будто оценивал мои шансы. «Неужели считал безнадёжным моё положение? Или размышлял над тем, с чего это вдруг семья Ульяновых начала заниматься благотворительностью?» Мужчина, окинув меня каким-то сочувствующим взглядом, отвернулся, а на сердце сделалось неспокойнее прежнего. Неужели Ребровский задался целью меня растоптать? Валерий Петрович отошёл от нас, снова оставляя одних. Наташа, нужно отдать ей должное, была со мной всё время. Пыталась разговорить и успокоить. Но я всё ещё пребывала в некотором ступоре. Через два часа, когда всё успокоилось и люди окончательно разошлись, телефон Наташи ожил. Она ответила на звонок и говорила лишь «да, хорошо», «да, поняла». Затем, не выпуская телефона из рук, позвонила в службу заказа такси. «Назови точный адрес своей студии», – попросила она меня. Я продиктовала его, чувствуя полное опустошение и сильную усталость. Голова болела и хотелось поскорее оказаться в стенах своей уютной квартирки. Принять душ, выпить обезболивающего и с головой спрятаться под одеяло, чтобы скрыться от этого жестокого мира, пропитанного злобой и лицемерием. «Хорошо, что машину я сегодня не взяла». Не представляю, как бы управляла ею в таком состоянии. Частично я уже смирилась со всеми потерями и деньгами, которые откладывала на чёрный день. И теперь просто хотела побыть одна. «Поехали». Наташа поднялась и посмотрела на меня сверху вниз воодушевлённым взглядом. Звонил Саша, сказал, чтобы мы ехали к нему домой. Он будет примерно через час. Не сидеть же нам в этой беседке. Что? Мне сделалось нехорошо от одной мысли, что сама добровольно соглашусь сейчас поехать к мужчине, которого старалась вычеркнуть из памяти все эти годы. Нет, я не боялась Александра. Больше себя и внезапно оживших, словно пробудившийся вулкан, чувств к мужчине, которые, как мне казалось, утихли. «Сейчас приедет такси. Твои работы остались у него в машине, и он сказал, что ему нужно с тобой поговорить». Наташа растерянно улыбнулась, заметив моё состояние. Я неподвижно сидела, осмысливая масштабы грядущей катастрофы. Но, может быть, в предложении Александра была логика? У него остались мои картины и телефон». Решим уже, наконец, всё раз и навсегда, и забудем об этой истории. Всю жизнь бегать от него не получится, и раз сама судьба сталкивала нас с ним сейчас, значит, это для чего-то нужно. Только ведь Наташа сама говорила, что её брат уже два года как не жил в Москве, и разве он не остановился в том большом доме, где проходила помолвка? А как же её жених? Наверное, он должен был забрать Наташу, а она сидела со мной тут, будто и правда благотворительностью занималась. Но на лице девушки и тени недовольства за всё это время не промелькнуло, не говоря уже о том, чтобы она сказала мне в открытую, что у неё есть дела и другие планы. «Спасибо большое за помощь. Вы и так много сделали для меня с братом. Но я лучше поеду домой». «Тем более у тебя свои планы, подготовка к свадьбе, личная жизнь. Ты не должна сидеть сейчас рядом со мной и вникать в эти нелепости, что случились по моей вине». Я сказала то, что считала нужным и правильным. И в целом не видела причин юлить. Мне не стоило помогать Регине, и тогда бы ни у неё, ни у меня сейчас не было проблем. «Мой жених уехал до конца недели по работе». Наташа пожала плечами. «Мы с Сашей собирались провести это время вдвоём, и утром я рассказала ему о своих планах и твоих рисунках, попросила его подбросить меня до твоей студии». «Я понимаю, это не моё дело, и Саша просил тебе пока не говорить, но и квартире твоей тоже немного досталось, и машине. Побили все стёкла». «Потому тебе лучше и вправду пока поехать со мной к брату». «Мирон, подонок. И я завтра же позвоню отцу и скажу ему обо всём. Он в миг перекроет Ребровскому везде кислород». Я едва не рассмеялась в лицо девушки истерическим смехом. «Никто и ничего никому перекрывать не будет». А мужчина, отомстив и наделав мне пакости, вероятно, исчезнет с моих горизонтов, довольный теми низостями, что мне причинил. Поэтому Ульянов напрасно поехал к этому Мирону. Мне почему-то казалось, что именно к нему он и отправился. И, возможно, спустив всё на тормозах, тот похотливый ублюдок отстал бы от меня. А теперь будет искать новые пути, чтобы отомстить». Вот только выждет время, когда Ульянов уедет из города и продолжит своё возмездие над нерадивой дурочкой, что отвергла его похоть и страсть. И хорошо хоть стёкла побил, а не прислал кого-то из своих амбалов, чтобы они скрутили меня и доставили к нему завершить начатое. «Хорошо», – согласилась я, – «поехали». И да, мне, конечно же, было интересно поглядеть, как жил мужчина, который помогал мне. И по причине этой помощи я теперь боялась поехать домой. Прекрасно отдавала себе отчёт, что общего с этим кругом людей иметь ничего не стоило. И я совершенно из другого мира. Если проблема с этим озабоченным мутантом с вечера будет решена... Я, конечно, скажу Ульянову спасибо. Но что делать с моей симпатией и влечением к этому человеку? Такси приехало спустя 10 минут. Мы забрались на заднее сиденье, и я, отвернувшись к окну, размышляла над тем, что сама по своей же инициативе сейчас направляюсь в клетку ко льву когда стоило брать ноги в руки и бежать в противоположном направлении от мужчины и всей семьи Ульяновых. Наташа расплатилась за такси, хотя я предложила оплатить из своего кармана. Мы поднялись на лифте на четырнадцатый этаж, и девушка достала ключ из сумки. Он недавно купил эту квартиру, а я теперь что-то вроде надзирательницы и личной консьержки. Пояснила она, на что я сдержанно кивнула, ничего не понимая, но и не вдаваясь в подробности, почему Саша не жил в том загородном доме, где проходил вечер по случаю помолвки Наташи. В квартире было просто и уютно. Никакого намёка на ту помпезность и роскошь, которую я видела в их семейном гнезде. Даже невооружённым глазом было заметно, что здесь не жили долгое время – или вообще не жили. И, видимо, фею чистоты мужчина тоже ещё не успел вызвать, потому что мебель стояла в полиэтиленовых чехлах. «Саша не живёт здесь», – словно прочитав мои мысли, сказала Наташа и провела пальцем по полке, на которой лежал слой пыли. «Надо завтра прислать к нему уборщицу». Мы пришли на кухню, и девушка кивнула на стул возле окна. «Располагайся. В ногах правды нет, а ты такая бледная и уставшая. Мне очень жаль, что всё это случилось на моей помолвке, и теперь у тебя такие серьёзные проблемы». Я не успела ничего ответить, потому что телефон девушки ожил, и по комнате разнеслась мелодичная трель. Она, взглянув на дисплей, вся засияла. Любому бы стало понятно, что звонит небезразличный ей человек, и это точно не брат. На брата она смотрела преданными и любящими глазами, а тут преобразилась и подобралась. Даже мне, незнакомому человеку, стало понятно, что звонил ее жених. «Алло, Глеб, как едешь в Москву?» «Со мной всё нормально. Что значит, ты бросил все дела? Я у Саши на новой квартире. Сейчас скину тебе адрес в сообщении». Улыбка не сходила с её лица во время всего недолгого разговора. Они ещё перекинулись несколькими фразами и закончили разговор, а потом Наташа, как и обещала, сбросила своему жениху СМС и мечтательно прижала к груди телефон». Счастливо выдыхая. Внутри разлилось тепло от осознания, что в мире богатства и роскоши браки ещё заключались по любви, а не по расчёту. «Сейчас приедет Глеб, это мой жених. Наверное, я не дождусь Сашу». Наташа поджала губы, но я видела, что она ни капли не расстраивалась по этому поводу. «Дождёшься». Мужчина появился в дверях кухни. Мы обе вздрогнули от неожиданности и повернули головы в сторону дверного проема, в котором показалась широкоплечая и крепко сложенная фигура Ульянова. Одетый в темную рубашку и брюки, плотно облегавшие его стройные ноги, он резко выделялся на фоне белого интерьера кухни. «Саша!» Наташа подлетела к брату и повисла у него на шее, будто не виделась с ним три года, а не три часа. «А говорил, что на пару часов. Ты ездил в Италию и искал Козаностру, чтобы расправиться с этим вурдалаком?» Под вурдалаком, как я поняла, она имела в виду Ребровского. «Вполне подходящее определение». Уму непостижимо, как задело этого человека вмешательство моего спасителя, что он учинил подобный беспредел. А может быть, между Александром и Мироном и раньше были недомолвки и неприязнь, которые на фоне последних событий усугубились. Саша ухмыльнулся и приобнял сестру. «Знаю, ты была бы против, чтобы я вмешивался, но мне звонил Глеб» и я рассказал ему, что у тебя сегодня выдался сложный день». Ответил он сестре, не отрываясь, глядя мне в лицо. Мои нервы натянулись до предела. «Почему мне показалось, что это он позвонил Наташиному жениху и сильно сгустил краски, чтобы тот вернулся в Москву и забрал невесту? Иначе девушка осталась бы с нами, и мы бы не смогли поговорить тет-а-тет». Но этот взгляд, каким Александр смотрел на меня, он обжигал и действовал на меня подавляюще. Ещё никогда не ощущала себя так скованно в присутствии мужчины. Хотя нет, один раз, точнее одну ночь, всё же такое было. Воздух тогда также гудел от накала чувств. «Ничего страшного, завтра посидим втроём у нас дома». «Но я хотела бы узнать все подробности твоего отсутствия. Тася мне всё рассказала». Саша отвёл глаза, а я перевела дыхание, чувствуя, как клокочет сердце внутри от мысли, что мы скоро останемся с ним наедине. «Ты их и так скоро узнаешь. Мирона на ближайшем совете директоров исключат из акционеров, а акции перейдут обратно ко мне». «Это означает, что ты не вернёшься в Австрию?» – радостно воскликнула Наташа. «Это пока ничего не означает, но я решил узнать, как обстоят дела на фирме». «А Мирон? По-хорошему, его нужно заставить исправить всё, что он натворил. Тася ведь ни в чём не виновата». «Не виновата», – подтвердил Александр и снова перевёл на меня свой сокрушающий и властный взгляд. Если этот мерзавец ещё посмеет причинить вред тебе или твоему имуществу, с ним будут разговаривать такими же способами». «Не теряешь сноровки», – восхищённо произнесла Наташа. Любовь к брату и то, как она смотрела на него, только добавляли мужчине очков. «Правда, в плане обустройства быта ты сапожник без сапог. У тебя в холодильнике мышь повесилась, ты в курсе?» Я остановился в гостинице. И пока ещё не обжился. Но зато ты купил красивую мебель и сделал хороший ремонт». Наташа окинула взглядом просторную кухню светлых тонов. Саша лишь ухмыльнулся в ответ. Достал телефон из кармана бежевых брюк, позвонил в службу доставки еды и заказал ужин на две персоны. «Я так понимаю, на нас с Глебом не рассчитано?» Игриво улыбнулась Наташа. «Правильно понимаешь». Саша коротко взглянул на сестру. «Но я уловила этот немой разговор взглядов между ними. Мы также иной раз с Лизой переглядывались за спиной матери, имея свои тайные секреты». По одному взгляду иной раз могла прочитать её мысли. «Определённо, у этих двоих связь была глубже и дольше нашей» потому что Лиза была ещё совсем девочка. Грустно улыбнувшись, вспомнив о сестре и как по ней соскучилась, я отвела от Ульяновых глаза. Саша вышел из кухни, сказав, что хочет немного освежиться в душе. Но перед тем, как уйти, положил на стол мой телефон. Мы с Наташей мило разговаривали, когда на пороге квартиры появился её жених. Глеб влетел в дом и сразу же бросился к девушке, глядя на неё встревоженным взглядом. «Ты цела? Мне Саша позвонил три часа назад, сказал, что ты попала в неприятности. Я тут же сорвался из Рязани». «Извини меня, что сама не позвонила. Со мной правда всё нормально. Проблемы у этой девушки. Она была у нас на вечере по случаю нашей помолвки. И пальцы, что сломали Ребровскому, помнишь?» «Это, оказывается, Сашиных рук дело, потому что Мирон пытался изнасиловать эту девочку». «Ну, не такая уж я и девочка», – ухмыльнулась я. «Но примерно всё так и было». «Не было моей вины в том, что похотливый мерзавец решил, что обслуга входит в счёт шикарного банкета. Её можно, как красивый хрустальный фужер, разбить или испортить. Ему ничего за это не будет». Жених Наташи с недоумением посмотрел на меня, а потом на невесту. И прижал Наташу к себе. В комнату вошёл Саша, вытирая полотенцем свои чёрные волосы. На нём была надета светлая футболка и джинсы. А говорил, что не жил здесь. Но откуда же взялась сменная одежда? «Привет!» Мужчины пожали друг другу руки. «Наташку я заберу, мы поедем домой». «Я сам с дорогим мчал, как сумасшедший», – говорил Глеб. Девушка льнула к жениху, и невооружённым взглядом было видно, что они любят друг друга. А Глеб искренне переживал за Сашину сестру. И от моего внимания не ускользнуло, что Саше это было приятно. «Спасибо». Я поднялась со стула и поблагодарила Наташу. Она ободряюще улыбнулась мне в ответ и заверила, что всё будет хорошо. Саша пошёл их проводить, а я снова опустилась на стул, даже не представляя, в какое русло повернёт сейчас разговор мужчина. Зачем ему это вообще понадобилось? Решать вопрос с Ребровским и помогать мне. По его внешности и достатку я бы не сказала, что у Ульянова были проблемы с женским полом. Александр вернулся на кухню спустя минуту. Остановился напротив меня, и наши взгляды скрестились. «Сейчас привезут еду. За ужином расскажу все подробности сегодняшнего дня. Тебе интересно?» – спросил он. Я вдруг ощутила себя маленькой песчинкой, которая попала в шторм. Воздух между нами снова накалился. И под действием магнетического взгляда мужчины мои ладони сделались влажными, а дыхание сбилось. Интересно. Хотя истинным желанием было сбежать от него. Его энергетика действовала на меня подавляюще. Я терялась и не знала, как себя вести. Но мне кажется, этот мужчина не успокоится произнесла я дрожащим голосом, пока мозг лихорадочно соображал, под каким предлогом отправиться домой. «Почему ты так думаешь?» Наташа сказала, что вы – на ты. Поправил он меня. «И перестань делать вид, что ты меня не узнала».